Глава восемнадцать. На старом мосту. Жюли отчаянно спешила на шоколадный берег. Она сильно опаздывала. Жан-Жак ждал ее в парке уже полчаса и успел прислать две смс в которых спрашивал, где она и что с ней случилось. С ней, конечно, ничего не случилось. Просто она никак не могла выбрать, что надеть. Поначалу надела короткую кожаную юбку, в ней она выглядела по-настоящему шикарно. Подобрала все остальное – туфли с пряжками, свитер, тени на глаза и темную помаду. Но в последний момент сообразила, что Жан-Жак наверняка потащит ее на аттракционы, на разные там американские горки, карусели, шесты. В короткой юбке будешь все время думать не о том. Жюли скинула юбку и натянула джинсы. Пришлось надевать кроссовки и подбирать все заново, и свитер, и сережки, и помаду. Короче говоря, Жюли опаздывала и очень торопилась. Ноги сами собой были готовы пуститься бегом, но Жюли сдерживала себя. Не хватает еще прийти навстречу с Жан-Жаком, взмыленной. Стараясь держаться в тени деревьев, она пошла по бульвару, к площади Старого моста. Обходить площадь не стала, а перебежала ее наискосок, чуть не попав под колеса туристического автобуса. Затем перепрыгнула через гранитный бордюрный камень и повернула к мосту. «Тебя что там, инопланетяне в плен взяли?» — опять написал Жан-Жак. «Вот балбес!» «Я уже рядом, сейчас буду», — ответила Жюли. Но на мосту ее ждало неожиданное препятствие. Пешеходная часть оказалась перекрыта. Проход целиком блокировали две металлические секции, какими огораживают ремонтные работы на дороге. Перед секциями, расставив ноги и заложив руки за спину, стояли два подростка лет двенадцати. Один повыше, рыжеватый и веснушчатый, другой пониже и покоренастия. Еще один старшеклассник с непроницаемым видом прохаживался взад и вперед вдоль кордона. По ту сторону ограждения маячил совсем маленький, не старше десяти лет. «Нифига себе! Это что же такое?» — удивилась Жюли. Перед кордоном, перетаптываясь с ноги на ногу, грустила парочка малышей со школьными рюкзаками на плечах. «Ну, пустите!» — просили они. «Мы ненадолго! Мы только туда и обратно!» «Зачем вам?» — грубо спрашивал Веснущатый. «Что нужно?» Нам в компьютерный магазин. Нам игру купить. А что же, на нашем берегу нет компьютерного магазина? Есть, но в нем игры нет. Ее заказывать нужно. Ну и закажите. Нам игра сейчас нужна. У Эрика день рождения. Ему подарили деньги на эту игру. Перебьется ваш Эрик. Ничего с ним не случится за пару дней. Нечего носить деньги на тот берег. Пусть на нашем остаются. Малыши о чем-то шептались, подталкивая друг друга локтями, вздыхали, грустно смотрели на ту сторону реки. «Ну, пустите!» — конючили они. «Ну, пожалуйста!» щиты, не считал нужным даже смотреть в их сторону. «А ну, давайте отсюда!» Он с подозрением разглядывал приближающуюся жюли. «Не загораживайте проход!» «Пропускной пункт», — догадалась жюли. «Эти, как их, войны кулака». Она чуть не рассмеялась, глядя на то, как серьезно мальчишки изображали полицейский кордон. Точно так, как его показывают в фильмах про войну. Лица воинов были суровы, губы сжаты. Все были одеты в одинаковые футболки и шорты. На рукаве старшего красовалась черная повязка. В нем, кстати, Жюли узнала парня из параллельного класса, Курта Ридля. Жюли замедлила шаги, прикидывая, как лучше себя вести, и ее обогнал высокий парень в бейсболке, надетый козырьком назад. В руках он нес сложенные стопкой коробки спицы. Из его ушей торчали проводки от плеера. Не сбавляя шаг, парень мотнул головой, отчего динамики выпали у него из ушей. «Вау!» – издали воскликнул он. «Это что еще такое?» «Проход по мосту ограничен», — строго ответил коренастый восьмиклассник. «С чего вдруг?» «В связи с опасностью, провокацией с той стороны». Парень не столько рассердился, сколько удивился. «Вы чего? Сдурели? У меня заказ оттуда. А ну открывайте ваши ворота». Коренастый вопросительно посмотрел на старшего. «Разносчик пиццы — это уже почти взрослый. Хоть и не качок, но крепкий и решительный». Связываться с таким вряд ли было разумно. Не дожидаясь, пока патруль сообразит, что делать, парень с пиццей оттолкнул ногой ограждение и прошел на ту сторону. Коренастый неодобрительно вздохнул и вернул секцию на место. «Вот клоуны», — подумала Жюли. Честно говоря, Жюли могла бы попасть на тот берег без всякого разрешения. Например, просто прорваться через кордон, и все. перепрыгнуть через загородку и убежать, что они гнаться за ней будут, или наоборот, вернуться на площадь и пойти через реку не по пешеходной части моста, а там, где ездят машины. Но важные лица этих воинов казались такими потешными, а настроение у Жюли было таким беззаботным, что она решила вступить с ними в переговоры. В конце концов, они ведь не полиция и не армия, у них нет прав что-то запрещать, или разрешать все что они делают их личная инициатива с чего вдруг она должна их слушаться вот и меня тоже пропустите сказала жюли подходя к кордону а тебя зачем а просто так просто так нельзя нахмурился Веснущатый. ты должна объяснить что тебе надо на том берегу кому это я должна объяснять насмешливо поинтересовалась жюли Веснощатый учился на два, а то и на три класса младше Жюли. Вообще малявка. Тебе? С какой стати? Парень хмуро посмотрел на Жюли и решил не рисковать. «Курт, у нас тут проблема!» — крикнул он старшему. Подошел Курт, без улыбки разглядывая лицо Жюли. Ну точно, парень из параллельного класса. Иногда на переменах Жюли ловила на себе его пристальные взгляды. Привет. Она обратилась к нему, как к старому приятелю. «Привет!» «А что? Они никогда до этого не разговаривали, но видели-то друг друга сотни раз». И парень, конечно же, узнал ее. К чему делать вид, что они незнакомы? «Что это у вас здесь?» — спросила Жюли. «Блокпост». «Против шоколадников?» Курт кивнул, чтобы исключить возможные провокации. «А наших почему не пускаете?» «На том берегу, может быть, небезопасно, и без причины ходить туда не рекомендуется». «Круто!» «Небезопасно, значит, на той стороне, и ходить не рекомендуется». «Не рекомендуется, и все. Ловко придумано». «Тебя ведь Курт зовут?» Стараясь быть серьезной, спросила Жюли. «Курт?» Парень смутился и порозовел. «Чего это он?» «Ах, ну да. Жюли прежде замечала, скорее чувствовала». что Курт к ней неровно дышит. А скорее так, он в нее по уши влюблен. Да-да, это было ясно, как день. А ты здесь типа главный, спросила Жюли. Вроде того, я старший наряда. И ты решаешь, кого пускать, а кого нет. Ну, в общем, да. Курт еще больше смутился. Круто, одобрила Жюли. Что тут непонятного? Он старший и все здесь решает. В последнее время глаза Жюли постоянно светились особенным радостным светом. А теперь в них горел еще и неподдельный интерес к Курту и к тому, чем он по жизни занимается. — А вы уже нашли тех, кто сжег флаг на башне? — спросила она. — Нет еще, но обязательно найдем. — Флаг, наверное, старинный и дорогой. — Старинный и дорогой. Но дело не в этом. Дело в том... Что шоколадники нас постоянно провоцируют. Они ищут конфликта, хотят войны, и они ее получат. Жюли вспомнила, каким самоуверенным и упрямым иногда бывает лицо Жанжака, и ей потребовались все силы для того, чтобы не расхохотаться. И правильно, с чувством сказала она, нельзя давать им поблажек. Ай, Жюли, ай, артистка, и откуда что берется? курт не смело и с надеждой заглянул в глаза жюли она в самом деле так считает он впервые видел лицо жюли так близко и вблизи оно было еще удивительнее чем он мог себе представить еще живее еще заразительнее еще красивее а жюли думала о том что вблизи он оказывается очень симпатичный этот курт мужественный и стойкий В глазах, будто барашки стального цвета, и смущается так мило. Смущается, тут же сердится на себя за это смущение и ничего не может с собой поделать. Курт в самом деле пребывал в сильном волнении, если не сказать в смятении. Раньше он думал, что никогда не сможет заговорить с Жюли. Иногда он пытался представить себе этот разговор, но у него ничего не получалось. Любые слова застревали в горле, от одной только мысли, что она смотрит на него, пересыхала во рту и холодела под ложечкой. А все оказалось совсем не страшно. И вблизи Жюли, совсем не такая, какой кажется издали. Ее глаза совсем рядом. Они, казалось, видели его насквозь, видели его смущение, почти страх. Догадывались, что кровь прилила к голове. Сердце колотится в ушах, а ладони предательски похолодели. Но вместо того, чтобы смеяться над ним с презрением или жалостью, Жюли наоборот, смотрела на Курта с интересом, даже с дружелюбием. Она как будто подбадривала. Не волнуйся, ты молодец, и все будет хорошо. Между ними явно устанавливалось взаимопонимание. Ведь как возникает симпатия между людьми? Главное произносится совсем не словами. а взглядами, улыбками, молчаливыми вопросами и ответами, из глаз в глаза. И Курту вдруг захотелось все-все рассказать Жюли. Про родителей, про учителей, про всю свою жизнь. Про надежды и разочарования, про мечты и реальность, про пиева футбол и продавленный отцовский диван, про мамины сериалы. А главное, о том, что он сам только недавно понял, и что сделало его счастливым. О Доротее и ее словах. О том, как хорошо идти в ногу с товарищами, локоть к локтю, плечо к плечу. О том, как это здорово, чувствовать ответственность за друзей. Если бы Жюли сама попробовала, ей бы тоже понравилось. И о том, как нужны в отряде именно такие люди, живые, энергичные, увлеченные. ему почему то казалось что она именно она сможет понять его как никто другой понять не то что лежит на поверхности а самую суть то что так трудно выразить словами тем более в случайном разговоре здесь на мосту но вместо всего этого курт сказал мы вообще хотим ввести в городе чрезвычайное положение кто это мы совет воинов железного кулака чтобы ночью по улицам ходили патрули и останавливали всех подозрительных, и детей, и взрослых. Ах, ну да-да, войны железного кулака! Жюли, кажется, слышала, что эти мальчишки так себя называют. Когда-то она тоже играла в войну вместе с другими ребятами, и совсем недавно, год или два назад, и сама бы поддалась очарованию военной романтики. Но теперь, когда в ее жизни был Жанжак и все, что с ним связано, теперь все это, конечно, казалось детской игрой, смешной и наивной. «Но ведь это незаконно, останавливать кого-то, проверять», — сказала Жюли. Сказала, как будто с опаской, как будто одобряла их смелое решение, но боялась за успех их предприятия. «Разве вы имеете право запрещать кому-либо ходить на ту сторону?» «А мы не запрещаем», — сказал Курт. «Мы разъясняем, предупреждаем, советуем». Он кивнул туда, где скрылась малышня, которую наряд не пустил на мост. «Понятно», — сказал Жюли. «А меня на ту сторону пустишь?» Курт переступил с ноги на ногу. «Вы замечали, как бывает? Не успеешь поговорить с человеком и пяти минут, а уже чувствуешь. Он свой, такой же, как ты, и ему можно доверять». «А тебе действительно туда надо?» Курт укоризненно взглянул на Жюли. «Да!» «Очень?» «Очень!» Курт сомневался. «Зачем?» Жюли попыталась придумать что-нибудь убедительное, но сходу не смогла. «Я не могу тебе этого сказать», искренне глядя ему в глаза, призналась она. Курт опять порозовел и кивнул. «Он понимает, есть вещи...» о которых девушке неловко говорить открыто. Мало ли что бывает. Может, ей надо в аптеку, или к врачу, или еще куда-нибудь. И вообще, если человек свой, и ты ему доверяешь, то допрашивать его вроде как не по-товарищески. Но там теперь небезопасно. Если уж они начали... «Я буду осторожна», — пообещала Жюли. Курт нахмурился и покосился на мальчишек. которые внимательно следили за разговором и не могли понять, почему Курт столько возится с этой девчонкой. «Так я пойду?» — спросила Жюли. Не дожидаясь ответа, она взялась за загородку, отодвинула ее со своего пути и прошла на ту сторону. Она медленно вернула загородку на место и склонила голову церемонно благодаря великодушных стражей, а потом не удержалась. улыбнулась и послала Курту воздушный поцелуй. Настроение у нее и до разговора с ним было отличное, а тут стало еще лучше. Курт и его товарищи насторожились, почувствовав неладное. «Эй, эй, ты куда?» — крикнул веснучатый. «Ты зачем ее пустил, Курт?» «Пусть идет!» — отозвался Курт. «У нее дело». «Какое еще дело? Эй, ты куда?» Уже отойдя на безопасное расстояние, Жюли обернулась. По правде сказать, она могла бы не оборачиваться и ничего не отвечать. Уйти себе на ту сторону, и все. И тогда дальнейшие события разворачивались бы совсем не так, как они развернулись на самом деле. Появление Жюли на мосту скоро забылось бы и не привело бы ни к каким последствиям. Но настроение у Жюли было таким прекрасным, А эти вояки были такими смешными, и как будто маленький чертенок дернул ее за язык. «Простите, ребята, мне некогда. У меня действительно очень важное дело. Самое важное, какое только может быть. Я иду на свидание с парнем, и мы с ним пойдем гулять по улицам, а потом съедим эскимо в парке, и, может быть, зайдем в кино. И поверьте, в мире нет ничего важнее этого». Ох, и хулиганка, это Жюли. Но только зря, зря она все это сказала. Потребовалось время, чтобы воины наконец поняли, что произошло. Над блокпостом повисло молчание. А знаете что? Я бы и вам посоветовала то же самое, сказала Юлия. Чем заниматься тут всякой ерундой, шли бы вы лучше с девчонками гулять. Правда, это так здорово. Курт, курт! «Что ты молчишь?» — выкрикнул веснушчатый. «Да, Курт, задержать ее! Задержать!» — закричал малявка. «Попробуйте только!» — прикрикнула на них Жюли. «Вот только попробуйте!» Она развернулась и побежала на шоколадный берег, к жан Жако. Курт, застыв оцепенение, провожал ее глазами до тех пор, пока она не скрылась из вида. «И так и не отдал!» Никакой команды.